Глава 7 Что едят на небесах? Анемичный рыжий индеец фантастически медленно ест толстого и коварного аборигена. Луэн закрыла глаза и ввела себя в транс, чтобы вытащить эту диковинку из воспоминаний времён четвёртого класса школы. Так свидетели грабежа подвергают гипнозу, чтобы они вспомнили цвет машины, на которой сбежали преступники. — Точно. Арифметика! — воскликнула она, едва не прыгая от восторга после чего добавила «Никого не хотела обидеть. Я имею в виду никого из присутствующих индейцев». Но ни один индейец и не обиделся. «Точно. И я такие штуки помню», — подхватила Мэтти. «У нас сочиняли свою для каждого предмета. В географии было так. Генерал ест огромную грязную редьку, атакуя фазанов и...» «Что там было на «я»? Кто помнит?» «Фу», — проговорила Луэн. «Ну и картинка». Я никак не могла придумать хоть что-нибудь на я, что мог бы атаковать генерал. Может быть, там всё не так, предположила я. Может, он что-нибудь другое делает? Арканит ящериц?» — сказала Луэн. Яков, сказал молодой, очень красивый латиноамериканец, которого Мэтти вместе с его такой же смуглокожей женой позвала с нами на пикник. Имена этой парочки я усвоила не сразу. Что-то там на С и что-то там на «С». Сам он раньше, до переезда, преподавал английский в Гватемале, и весь наш разговор начался с песенки, которую он использовал на занятиях, чтобы помочь ученикам овладеть английскими гласными звуками. Потом мы перешли на правописание. «А кто это? Як?» спросила его Луэн. «Это такая волосатая корова», ответил он. Казалось, он чувствует себя немного не в своей тарелке. Мы с Луэн Уже раза три или четыре сказали ему, что по-английски он говорит лучше, чем мы с ней вместе взятые. Распластавшись, мы лежали на камнях, подобно стайке ящериц, греющихся на солнце. Нам было так хорошо, что не хотелось ошевелиться. Луэн болтала ногой в воде. Она утверждала, что в шортах выглядит как танк-шерман, но в конечном итоге надела именно их. А также розовый топ-трубу — которые, как она нас проинформировала, её бывший муж называл не иначе, как «сись труба». Я была в джинсах, о чём пожалела. Февраль после заморозков вновь стал тёплым, а март оказался почти неприятно жарким. Луэн и Мэтти в один голос утверждали, что зима и весна нынче бьют все рекорды. Через много лет старожилы будут говорить, что и зимы-то в этом году толковой не было за исключением мороза, из-за которого мы смогли на Валентинов день полакомиться пирогами с зелеными помидорами. А уж когда, не дожидаясь Пасхи, расцвели летние полевые цветы, Мэтти сказала, что сам Господь велит нам отправиться на пикник. С Мэтти никогда не зная, что ее Господь задумал сегодня. Господь у нее был чертовски многолик и многофункционален. Местечко, куда мы приехали, совсем не походило на окружающую пустыню. Это был укромный уголок на берегу небольшой речушки, бежавшей со склона горы в каньон, с обрывистого края которого она спрыгивала, рассыпаясь внизу глубокими, чистыми озёрцами. Белые камни торчали из воды, будто гигантская попа дружелюбного бегемота. Тополя, стоящие кольцом над водой, охлаждали пятки в мокрой земле, а кроны их, обдуваемые ветром, то сходились, то расходились, перешёптываясь молодыми листьями. Шелест листвы заставил меня вспомнить, как детьми мы играли в испорченный телефон, где надо было шепотом передавать по кругу какую-нибудь фразу. Начинали с «мама пошла в дорогой магазин», а заканчивали «папа в ушат наморозил корзин». Идея приехать сюда принадлежала Луэн. Они часто бывали тут с Анхелем, когда только приехали в тусон Не знаю, хорошим или плохим это было знаком, но, похоже, она совсем не расстраивалась, что его с ней нет. Её гораздо больше тревожило, чтобы это место понравилось всем нам. «Ну что? Хорошо здесь, верно?» Вновь и вновь спрашивала она каждого из нас, пока мы в один голос не стали умолять её поверить нам, что это лучшее место на Земле из всех возможных мест, куда только можно приехать на пикник. И только тогда Луэн расслабилась. «Мы с Анхелем даже думали тут обвенчаться», сказала она, погружая в воду кончики пальцев ног. По поверхности бегали водомерки, но совсем не такие, каких я знавала дома. Длинноногих и изящных. Местные видом своим напоминали мой автомобиль и двигались по воде, переваливаясь сбоку бок. Все вместе они напоминали толпу подвыпивших выпускников в стране под названием «Фольксвагенландия». «Чёрт знает, что могло бы получиться», — покачала головой Мэтьи. «Гости бы здесь, и ноги пообломали, и шеи свернули». «Да нет, мы собирались все быть верхом», «Представляете, как было бы красиво?» «Представить-то я могла, но только на какой-нибудь глянцевой странице в журнале People. От своей неприязни к лошадям я вечно забывала, что Ангель похитил сердце Луэн и увёз её из Кентукки в те времена, когда участвовал в Родео. Но так или иначе, — продолжала она, — ничего у нас не вышло из-за его матери. Она сказала, «Ладно, дети мои, делайте, что хотите». А когда лошадь сбросит меня, и мои мозги растекутся по тамошним скалам, просто приступите через мой труп и продолжайте веселиться». Учитель английского тихо проговорил что-то жене по-испански, и она улыбнулась. «Большая часть нашей беседы, должно быть, терялась при переводе, и получался какой-то международный испорченный телефон». Однако в этой истории звездой была мать Анхеля, которая по-английски знала исключительно название болезней, а потому круг замкнулся. Испанский, английский и снова испанский. И понять её оказалось несложно. Бывают такие матери, которые одинаковы на всех языках. Да, их звали Эсперанца и Эстеван. Из чего можно было сделать неверный вывод, что они близнецы, а не муж и жена. И действительно, внешне они напоминали близнецов. Оба небольшого роста, смуглые, с высокими скулами, внимательными глазами и чётко очерченным абресом лица. Именно этими чертами я любовалась, разглядывая открытки, изображавшие индейцев Чироки. Мэтти сообщила мне, что больше половины населения Гватемалы — это индейцы. Я об этом даже не догадывалась. Но если Эстеван при своих небольших размерах казался плотным, как сжатая пружина, словно внутри у него, там, где у обычных людей жирок до опилки, скрыт металлический каркас, Эсперанса была похожа на шерстяной свитер, севший при стирке в горячей воде. Невозможно иметь такие маленькие, как у неё, руки. Невозможно, чтобы красно-синие ромбики и зелёные птицы, украшавшие грудь её малюсенькой блузки, были вышиты иголкой обычных размеров. Я не могла отделаться от ощущения, что когда-то Эсперанца была крупнее, но кто-то расколол её на две части, как матрёшку, и достал изнутри женщину вдвое меньше. Она совсем не занимала пространства. Пока все мы болтали, смеялись и брызгались водой, Эсперанца сидела, не двигаясь, словно живописный нарост на камне. Она напоминала мне черепашку. С утра между эсперанцей и черепашкой произошло что-то вроде сцены. На пикник мы отправились в двух машинах. Луэн, я и дети сидели в моём возрождённом для новой жизни фольксвагене а остальные — в пикапе Мэтти. Когда мы добрались до конца проезжей дороги, то припарковались в ажурной тени, похожей на серое кружево, которую отбрасывала рощицами скитовых деревьев, и стали вытаскивать из багажников кулеры, покрывала и припасы. Последними из «Фольксвагена» были извлечены Дуайн Рэй с черепашкой. Эсперанса только сделала шаг из машины, как увидела детей, и тут же упала назад, на сиденье пикапа, словно её ударили 28 фунтов сжатого воздуха. Следующие 10 минут она выглядела бледной, как вываренный овощ, и не могла свести глаз с черепашки. Пока мы шли по тропинке к намеченному месту, я притормозила и разговорилась со Стываном. Луэн возглавляла процессию, неся в рюкзачке за спиной Дуайна Рея, а на голове — его автомобильное кресло, которое в этом положении напоминало футуристическую шляпу от загара. Следом за Луэн двигалась асперанца. Сзади её можно было принять за школьницу. Длинные косички, болтающиеся за спиной, несколько чопорная поступь маленьких сандалей, которые она аккуратно ставила на тропинку одна за другой. Оранжевая пластиковая походная фляга на её плече казалась бременем, которая свалилась на неё из иной вселенной. Наконец я спросила Эстывана, всё ли в порядке с его женой, на что он ответил утвердительно. Он понимал, почему я спрашиваю, и объяснил. «Моя дочь очень похожа на ребёнка, которого они знали в Гватемале». Не исключено, что это она и была. Смеясь, произнесла я и рассказала ему, что черепашка в сущности мне не дочь. Позже, когда мы сидели на камнях и поедали сэндвичи с балонской колбасой, Эспиранса продолжала неотрывно смотреть на черепашку. В конце концов мы с Стеваном решили искупаться в холодной воде. Не смотрите, предупредила я, стягивая джинсы. "Тейлор", воскликнула Луэн. "Прошу тебя, не надо. Ради бога, Луэн!" отозвалась я. У меня приличное бельё. Нет, я не о том. Нельзя входить в воду раньше, чем через час после еды. Вы оба утонете. Еда в желудке просто утопит вас. «Луэн, милая», — рассмеялась я, — «я знаю, что на тебя можно положиться. Если мы утонем, ты нас вытащишь». Я зажала нос пальцами и прыгнула. Вода была такой холодной, что казалось странным. Почему она стекла сюда, в каньон, а не осталась в замороженном состоянии на вершинах гор. Мы со Стываном отдышались и принялись вопить, брызгая водой в оставшихся на берегу, пока Луэн не пригрозила нам расправой. Мэтти, склонная к более практическим действиям, бросала в нашу сторону камни размером с картофелины. «Если вы думаете, что я полезу в воду вас вытаскивать», заявила Мэтти, «то вы с катушек съехали». «Если хотите подцепить пипи на манию, то мы не возражаем», вторила ей Луэн. Эстеван от воплей и криков перешёл к пению на испанском в поразительно красивой, звучной манере, похожей на йодль. Подплыв по собачьей Касперансе, сидевшей у кромки воды, он положил подбородок на камень у её ног, так что его голова поднималась и опускалась в такт мелодии. Что за слова он произносил, нетрудно было догадаться. «Моя милая птичка, моя роза, твои глаза похожи на звёзды». Он был невероятно хорош собой а его улыбка могла расколоть любое сердце надвое. Эсперанца же мыслями, казалось, унеслась куда-то далеко. Время от времени она смотрела в сторону, где на синем покрывале спали дети. И кто бы стал её за это упрекать? Зрелище было умильное. Укрытые дрожащей тенью тополей, они будто сошли с картинок из старинных детских книжек с подводными сценами, где малыши гоняются за рыбками и пускают весёлые пузыри. Дуайн Рэй, на голове которого красовалась огромная белая соломенная шляпа, прикорнул в своём кресле, а черепашка лежала на спине, приоткрыв рот. Влажные волосы тёмными шнурами прилипли к вискам, открывая лоб больше, чем обычно. Даже издалека было видно, как под прикрытыми веками, тонкими, как кожурка белого винограда, танцуют её глазные яблоки. Сны у черепашки всегда были отчаянно активные. Во сне она, похоже, была вольна делать всё, на что в обычной жизни могла лишь смотреть. Возвращались мы ранним вечером, когда уже смеркается, но фары ещё бесполезны. Мэтти сказала, что в сумерках она слепа, как курица, поэтому её пикап повёл Эстыван. «Только осторожно», — предупредила она его, когда вся их троица забиралась в кабину. «Меньше всего нам надо, чтобы нас остановили». Мы с Луэн и дети поехали следом за ними. К счастью, От того места, где мы припарковались, шёл спуск. А потому я быстро завела мотор, даже не успела почертыхаться как следует. Мы догнали пикап. Мэтти могла не беспокоиться. Эстеван вёл машину аккуратно и уверенно. Пока мы ехали, Луэн несколько раз, перегнувшись назад, где вместо заднего сиденья у меня в машине была просторная ниша, помогала детям поудобнее устроиться. Пока мы шли обратно к машинам, оба они спали. Но теперь проснулись и глазели по сторонам. «Вот чёрт!» — проговорила Луэн, хмуро покосившись себе под подбородок. «У меня верхняя половина груди обгорела, прямо вместе с растяжками». Вдруг пикап Мэтти остановился так резко, что я едва не врезалась ему в зад. Я ударила по тормозам и нас всех бросила вперёд. Сзади раздался стук, а потом — странный шум, что-то среднее между кашлем и писком. «Боже, это черепашка!» — охнула я. «Луэн, это же она?» «Она что, сломала шею?» «С ней всё в порядке, Тейлор», — ответила Луэн. «Посмотри сама». Вытащив черепашку, она показала её мне. Стой действительно было всё хорошо. «Она сделала сальто», — сказала Луэн. А тот звук, похоже, был смехом. И вправду. Черепашка, крепко уцепившись за топ Луэн, улыбалась. Мы обе уставились на неё и несколько секунд молчали. Потом перевели взгляды на машину впереди. Пикап мэтти стоял неподвижно посередине дороги. «Что там за чертовщина?» — спросила Луэн. Сначала не было видно ничего, но потом я сказала Луэн, «Посмотри». На дороге, перед самым носом пикапа, мы увидели крупную перепёлку с хохолком, похожим на женскую шляпку модели сороковых годов. Перепёлка суетилась, бегая взад и вперёд, и через пару секунд мы заметили причину этой суетливости. Вокруг неё сновала пара дюжин птенцов. Они смахивали на маленькие пушистые мячики, катающиеся по дну коробки. Мы застыли, разинув рты. Вряд ли мы доставили бы несчастной мамаши больше беспокойства, если бы стали сигналить или махать руками. У неё и без нас был хлопот полон рот. Но мы сидели тихо, даже черепашка. Наконец, перепёлка переправила свой детский сад через дорогу и скрылась в хилых придорожных кустах. Пикап подмигнул нам габаритными огнями, и эст двинулся вперёд. От того, что мы сейчас увидели, мне на глаза настойчиво пытались навернуться слёзы. Должно быть месячные скоро. «Знаешь», — сказал Луэн после долгого молчания, «будь за рулём Анхель, он бы их всех передавил, да ещё насчитал бы себе по два очка за каждого». То, что первым звуком, который издала черепашка, был смех, принесло мне бесконечное облегчение. Если бы я протащила её через полстраны, игнорируя и тираня, разве бы она смеялась? Конечно, нет. Наверняка она бы выждала, поднакопила словарный запас, а потом заявила мне «Ты что такое творишь, а?» Наверное, общение с Луэн для меня не прошло бесследно, поскольку в смехе черепашки я увидела знак. Луэн относилась к тем людям, кто каждый день читает гороскопы. Она читала свой гороскоп, гороскоп Дуайна Рея, мой гороскоп и сетовала на то, что не может прочитать Черепашкин, поскольку мы не знаем её знака Зодиака. Меня это заботило в последнюю очередь. Но так уж была скроена Луэн, дикая логика, что могла объяснить уход мужа тем, что жена не обратила внимания на звёздный дождь или купила не тот сорт печенья. Если почта пришла слишком поздно, это могло означать, что умерла бабушка Логан. Но не я. Ни она не смогли понять, знаком чего было первое слово, которое произнесла черепашка — фасоль. Мы в тот момент были на заднем дворике у Мэтти, помогали ей высаживать летние растения. Делать это было, по её мнению, поздновато. Лето фактически уже наступило. Лозунгом Мэтти были, похоже, слова «Везде должно что-нибудь расти, только сама не порасти мхом». «Смотри-ка, черепашка», — сказала я, «Мы сажаем огород» прямо как в твоей книжке про Макдональда». Мэтти закатила глаза. Пожалуй, главной причиной, почему она хотела присутствия тут черепашки, было научить ребёнка настоящей жизни. А то ещё вырастет, думая, что морковка и вправду растёт под ковром. «Вот семена кабачков», — говорила я. «А это перец и баклажаны». Черепашка вдумчиво смотрела на маленькие плоские диски семян. «Ты так её только запутаешь», — сказала Мэтти. «Эти семена...» ничуть не похожи на то, что из них вырастет. А когда дети такие маленькие, они ничего не принимают на веру». «Ты думаешь?» — спросила я. «Мне-то наоборот. Казалось, что черепашка всё принимает исключительно на веру. Покажи ей что-нибудь похожее на то, что мы едим». Я вытащила из одной из банок Мэтти пригоршню крупных белых фасолин. «Это фасоль», — сказала я, показывая их черепашке. «Помнишь супчик с белой фасолью и кетчупом?» «М, -м, м Тебе он нравится?» «Фасой», — вдруг сказала черепашка. «Фасоинсва». Я посмотрела на Мэтти. «Ну что ты стоишь?» — упрекнула меня Мэтти. «Ребёнок с тобой разговаривает». Я подхватила черепашку и крепко обняла. «Правильно. Это фасоль. А ты — самый умный ребёнок на свете». Мэтти тоже улыбнулась. Я сажала... А черепашка шла за мной по грядке и, выкапывая то, что я только что посадила, клала обратно в банку. «Молодец», — сказала я. Видно было, что в нашей с черепашкой жизни начинается новая эра. Мэтти предложила дать черепашке несколько фасолин, чтобы та считала их своими собственными. Я так и поступила. Несмотря на то, что предупреждение Луэн о мечах для гольфа и дыхательных путях все эти дни неумолчно звучало у меня в голове. «Это для тебя». — сказала я черепашке. — Храни их, не ешь. Это фасоль для игры. Дома у нас есть фасоль для еды. А вот это остальное — фасоль, чтобы сажать в землю. Клянусь богом, она всё поняла, потому что следующие полчаса провела, сидя между двумя кабачковыми грядками и играя в свои фасолины. В конце концов, там она их и закопала. И мы все про это забыли, пока с течением времени над тыквами не поднялись могучие фасолевые заросли. По пути домой черепашка показывала мне на все кусочки пустой земли рядом с тротуаром. «Фасой», — говорила она при этом. У Луэн начался период в жизни, когда она едва ли не каждый день сама себе делала новую стрижку. Всего за несколько недель волосы, опускавшиеся ей на плечи, превратились в то, что она называла «фокстрот», пройдя за это время несколько этапов, названных в честь знаменитых фигуристок. «Не знаю насчёт фокстрота», — сказала я, — «но ты лучше притормози». Не то закончишь, как тот парень с иракезом, который постоянно приезжает к мэти. У него на лысой части черепа наколото «рождён, чтобы умереть». «Так я могу вообще всё сбрить», — отозвалась Луэн. Кажется, она меня не слушала. Луэн была обладательницей прямых светлых волос, которые на протяжении недолгого периода современной истории вызывали зависть всех девчонок-подростков в мире. Помню, когда она училась в школе, Девочки постарше так много болтали про обесцвечивание и утюжки, как будто не волосами своими занимались, а стиркой белья. В те времена Луэн, которая была на несколько лет старше меня, должно быть, училась уже в старших классах, но ей, наверное, удалось избежать этого общего безумия. Иначе жила бы в страхе купить не тот осветлитель. Она как-то призналась мне, что каждую ночь молила Бога, чтобы тот дал ей ноги, как у модели из журнала, Такие ноги, чтобы можно было вставить монетку между колен, между икр и между лодыжек, и монетки бы держались. У неё, говорила она, между икрами можно вставить мяч для софтбола. Уверена, Луэн даже не заметила, что на протяжении целого одного года её волосы были писком моды. «Такое ощущение, что они завяли нафиг», — говорила она, натягивая прямую прядь себе на лоб. Мною овладел соблазн сообщить ей, что всё, к чему станут так часто прикладываться ножницами, Наверняка завянет. Но я, конечно, не стала этого делать. Мне не хотелось портить ей настроение. Хотя, как я успела убедиться, её способны были расстроить даже самые позитивные комплименты, после которых она обычно начинала хмуриться и советовала мне обратиться к окулисту. Она терпеть не могла свою внешность и умела говорить об этом так красноречиво, как никто. «За такой вид меня бы надо расстрелять», — говорила она зеркалу перед тем, как выйти на улицу. «Меня словно за ноги протащили по аду», — заявляла она в другой, совершенно обычный день. «Я похожа на разогретую на сковороде смерть, как будто кошку драную мной вырвала». Как мне хотелось, чтобы зеркало цикнуло на Луэн, сказала, как она не права. Но его гладкая поверхность возвращала ей лишь те слова, что та произносила, оставляя её столь несчастной, что время от времени меня подмывало приклеить к зеркалу бумажку с ободряющей надписью. Я подумала о своей футболке с озера кентуки, которая, правда, теперь принадлежала черепашке. Луэн нужно было зеркало, которое говорит «ты супер». В этот вечер мы пригласили на ужин эсперанцу и эстевана. Мэтти должны были показать в шестичасовых новостях, и Луэн решила позвать их, чтобы вместе посмотреть телевизор, которого у нас не было. Луэн постоянно забывала, что Анхель забрал из дома часть вещей, а потому со своей щедростью предлагала их во временное пользование разным людям. Тем не менее, проблему мы решили, пригласив на ужин ещё и соседок, у которых, как Луэн знала, был портативный телеприёмник. Тем более, Луэн давно хотела их пригласить. Они были добрые и милые женщины, а звали их, как было написано на их почтовом ящике, Эдна Мак и Вирджи Мэй Валентина Парсонс. Так, по крайней мере, было написано на их почтовом ящике. Мы с ними ещё не были знакомы, но когда я въезжала, Луэн сообщила мне, что они много раз сидели с Дуайном Рэем, как, например, в тот раз, когда ей нужно было срочно отвезти к ветеринару Снежка, который наелся нафталина. Наконец, Луэн прекратила бронить свои волосы и установила на кухне гладильную доску. Я готовила. Мы определились так. Я готовила в выходные, а также в те вечера, когда черепашка оставалась с Луэн. Это было чем-то вроде компенсации за труд няни. Луэн пылесосила дом, потому что ей это нравилось, а я мыла посуду, потому что мне было нетрудно. «А в день седьмой мы будем распугивать сорок», — провозгласила я. Раньше мне казалось мелочным распределять домашние обязанности. Теперь я начала видеть в этом смысл. Плату за аренду и коммуналку мы разбили пополам. У Луэн были сбережения, оставшиеся от пособия по временной нетрудоспособности, которые получал когда-то Анхель. По какой-то причине он не тронул эти деньги. Кроме того, время от времени, когда взбредёт в голову, он присылал ей чек. Я не представляла, что она будет делать, когда этот источник иссякнет, но решила не задавать Луэн вопросов. Это её жизнь, и она с ней сама управится. На ужин я готовила цыплят в кисло-сладком соусе с помощью одного из многочисленных журналов, которым снабдила меня Луэн. Можно сказать, она взяла меня на слабо. «Видели бы это ребята из «Бургер Дерби», — думала я». Сначала я собиралась приготовить суп с фасолью по-флотски, чтобы отметить Черепашкина первое слово. Но к концу недели она произнесла уже такое количество разных слов, что все они не поместились бы и в венгерский гуляш. Словарь «Черепашки» состоял из слов, принадлежавших только одной сфере жизни. Как у страдавшей ипохондрией свекрови Луэн. С одной только разницей. У той это были названия болезней, у черепашки — овощей. Я представила, какой бы разговор вела между собой эта парочка. Миссис Руэс по-английски, но с акцентом «Ишиас», «Крапивница», «Розиола», «Менингомоляция». А черепашка ей в ответ «Куруза», «Тошка», «Фасой». «О чём смеёшься?» — спросила меня Луэн. «Надеюсь, я как-нибудь влезу в это платье». Нужно было примерить заранее. Но я не надевала его с тех пор, как родился Дуайн рей Я заметила, что Луэн во многих отношениях делила свою жизнь на две части. До Рождества Дуайна Рэя, и после. «Да влезешь», — убеждала я её. «Ты давно взвешивалась?» «Давно. Не хочу знать, сколько я вешу. Там и делений таких высоких, наверное, нет. Я напрочь отказываюсь верить, что у тебя есть лишний вес. И если ты хоть ещё одно слово скажешь про то, что ты толстая, я заткну уши и начну петь про голубые острова, пока ты не умолкнешь». На несколько минут она успокоилась. Шипение утюга и запах тёплого влажного хлопка напомнил мне воскресные дни, проведённые с мамой. «А что мы Мэйти собирается делать на телевидении?» — спросила Луэн. «Толком не знаю. Что-то рассказывать про людей, которые с ней живут». «О! Я бы с ума сошла от страха, если бы меня туда позвали», — сказала она. «Вдруг я бы раскрыла рот и ляпнула что-нибудь типа «под штанники». В детстве я очень боялась ходить в церковь, потому что, когда все молились, стояла тишина. И на меня вдруг накатывал ужас, что я сейчас встану и заору «Божья пиписька!». Я рассмеялась. «Понимаю, это нелепо звучит», — покачала головой Луэн. «Я даже не знала, есть ли она у Господа. На картинах он всегда замотан во всякие одежды. Но мне казалось, что это смертный грех думать о таком. А раз я осмеливалась думать, то разве не могла вскочить и закричать?» «Я тебя отлично понимаю», — сказала я. К Мэтти тут постоянно приезжает один католический священник, отец Уильям, очень красивый. Мне кажется, он в твоём вкусе. А может, и нет. Но иногда я ловлю себя на мысли, а что, если подойти к нему и сказать, «А приходи ко мне на ночь, будем семечки толочь». «Точно», — отозвалась Луэн. «Это как... Не знаю, было ли у тебя такое...» Ты стоишь на обрыве или около открытого окна где-нибудь на верхнем этаже и представляешь, что прыгаешь и летишь вниз. Самый жуткий случай у меня был в старших классах. Нас повели смотреть Капитолий штата. Он во Франкфурте. Да что я говорю, ты же знаешь. Так вот, там купол, и можно подняться на самый верх. И только одни перила, и ты смотришь вниз. А люди — как крохотные муравьи. И я вдруг увидела. Вот я переношу ногу через перила, А потом я прямо застыла, потому что подумала, если я могу это представить, то могу и сделать. Мой тогдашний парень Эдди Тапс — это было задолго до того, как я встретила Анхеля — решил, что я испугалась высоты и сказал всем в автобусе, когда мы ехали домой, что у меня акрофобия. Но всё гораздо сложнее, чем он думал. Акрофобия ведь не имеет никакого отношения к тому, что ты боишься закричать в церкви что-нибудь непотребное, верно? «Нет». — сказала я. — Это совершенно другая фобия. Ты боишься, что воображаемое может стать реальностью. Луэн уставилась на меня, словно зачарованная. — Ты знаешь, — сказала она, — кажется, ты первый человек, который понял, что я имею в виду. Я пожала плечами. — Ничего странного, — отозвалась я. — Я как-то видела эпизод из «Звездного пути», в котором было примерно про это. Там целая планета женщин ходила на гишом, а капитан Кирк если я правильно помню, превратился в разводной ключ. Прошла уже половина шестичасовых новостей, когда мы, наконец, включили телевизор. Вышло недопонимание с женщинами, которые его нам обещали. Они сидели дома и ждали, когда кто-нибудь за ним придёт. Они не поняли, что их пригласили на ужин. Тем временем приехали Эстыван и Эсперанца. Эстыван играл роль галантного джентльмена, сразу заявив, что я отлично выгляжу, и спросил, нет ли у меня близняшки головы? которая работает в мастерской, где продают подержанные шины. На самом деле он употребил слово «восхитительно», а из «сорви головы» сделал два слова. Я похлопала ресницами и ответила, мол, «да, есть», и ей достались при рождении все семейные мозги. Пожалуй, я и вправду выглядела относительно элегантно. Луэн сделала мне косой пробор и, посмотрев на результаты своей работы, произнесла, «тебе бы еще большой лохматый цветок за одно ухо». И еще, «господи, «Да я бы убила за такие чёрные волосы, как у тебя». «Кого убила?» — спросила я. «Скунса?» После этого Луэн почти силой заставила меня надеть платье, которое она купила на барахолке до Рождества Дуайна Рея. Это было одно из тех китайских чёрных атласных платьев, которые обычно надевают при помощи подружки. Она застёгивает на нём молнию, в то время как ты затаиваешь дыхание». Я согласилась натянуть его исключительно для того, чтобы она прекратила свои разговоры про танк «Шерман». Кроме того, платье пришлось мне как раз по размеру. Но асперанца была единственной из нас, кто выглядел по-настоящему восхитительно. На ней было длинное прямое платье, сшитое из какой-то совершенно умопомрачительной ткани, напомнившей мне своим цветом двойную радугу, которую мы с черепашкой видели в день нашего приезда в Тусон. Цветов в ней было вдвое больше, чем можно себе представить. «Это из Гватемалы?» — спросила я. Эсперанца кивнула. Выглядела она почти счастливой. «Иногда я скучаю по Питману, хотя это довольно убогое местечко», — сказала я. «Представляю, как сильно вы должны тосковать по местам, где делают такие чудесные вещи». Луэн в четвёртый раз за последние десять минут разговаривала по телефону с миссис Парсонс, но, видимо, так и не смогла договориться, поскольку миссис Парсонс и Эдна объявились у нас на пороге с телевизором в руках в ту самую секунду, как Луэн выбежала за ним в заднюю дверь. Та, что помоложе, вела ту, что постарше, которая, в свою очередь, несла за ручку портативный телевизор, немного покачиваясь, словно в руке у неё была перегруженная сумка. Я бросилась навстречу, чтобы помочь, и пожилая дама вздрогнула, когда почувствовала, как тяжесть ушла у неё из руки. «Боже мой!» — охнула она. — Мне уж показалось, что у него выросли крылья. Она сказала, что её зовут Эдна Мак. С виду она мне понравилась. У неё были коротко стриженные седые волосы и крепкие жилистые руки. А одета она была полностью в красное, включая яркие лакированные туфли. — Очень приятно, — отозвалась я. — Как мне нравится ваш стиль. Красный — мой любимый цвет. — Мой тоже, — отозвалась Эдна. На миссис Парсонс было платье, в котором прилично было бы пойти в церковь, и плоская белая шляпка с пыльным бантом из вельветина. Она показалась мне не слишком дружелюбной. Впрочем, мы пока просто суетились, стараясь как можно быстрее включить телевизор. Я даже не знала, какой канал мы ищем, пока на экране не появилось лицо Мэтти. В чёрно-белом цвете оно выглядело непривычно. Она говорила о чём-то, что касалось ООН и прав человека и о том, что у нас есть законное обязательство принимать людей, чья жизнь находится в опасности. Человек с микрофоном, пришпиленным к галстуку, спросил, есть ли у нас для этого законные средства, и еще что-то про убежище. Они стояли возле кирпичного здания, перед которым рос ряд короткоствольных пальм. Мэтти сообщила, что из тысячи с чем-то подавших заявления гватемальцев и сальвадорцев только половине процента был разрешен законный въезд, Причем эти люди оказались родственниками диктаторов, а не теми, кому действительно было нужно спасать свою жизнь. Затем камера показывала, как Мэтти разговаривает с корреспондентом, но уже без звука. А мужской голос за кадром сообщил, что служба по иммиграции и натурализации на прошлой неделе депортировала двоих нелегальных иммигрантов, женщину и ее сына, обратно в Сальвадор. И что по заявлению Мэтти их забрали в тюрьму сразу же с трапа самолета. А позже нашли мёртвыми в сточной канаве. Мне не понравился тон этого дядьки. Я не знала, откуда умыть эти сведения, но если она об этом говорила, то значит, всё обстояло именно так. Правда, сосредоточиться мне не дали. Миссис Парсонс всё это время говорила, что не может сидеть в определённом типе кресел, потому что у неё шалит спина. А потом в гостиную влетела Луэн и воскликнула. «Чёрт побери! Да их нет дома!» На что миссис Парсонс, фыркнув, ответила. «А мы здесь, если вам угодно». «Какую программу вы хотите посмотреть?» спросила Эдна. «Я надеюсь, мы не испортили вам удовольствие тем, что опоздали». «Как раз её мы и посмотрели», сказала я, хотя ответ мне самой казался совершенно нелепым. «Каких-то 30 секунд, и всё закончилось». «Это была наша приятельница», объяснила я. «Всё, что я поняла», сообщила миссис Парсонс, «так это то, что там у них какие-то проблемы с незаконной эмиграцией и торговлей наркотиками. И тут же попросила. «Милая моя, мне нужна подушка под спину, а то завтра мне не встать с постели. Кстати, ваш кот только что нагадил в соседней комнате на ковре». Я бросилась на поиски подушки, а Луэн к коту. И тут я поняла, что всё это время другие наши гости, Эсперанса и Эстыван, одиноко сидят на оттаманке, выключенные из общего движения». И я сказала, обращаясь к Парсонсам. «Познакомьтесь, это наши друзья». «Стивен», — представился Эст-Иван, — «а это моя жена Хоуп. Для меня это было что-то новенькое». «Очень рада», — сказала Эдна. Миссис Парсонс спросила, «А это голое существо принадлежит им? Похоже на маленького дикого индейца». Она говорила о черепашке, которая совсем не была голой, просто на ней не было рубашки. «У нас нет детей» сказала стеван У эсперанца сделалось такое лицо, словно ей дали пощечину. «Это моя девочка», — сказала я, — «и она действительно маленький дикий индеец. Почему бы нам не сесть за стол?» Я подхватила черепашку и отправилась вместе с ней на кухню, оставив Луэн разбираться с ними самостоятельно. Почему она звала эту старую колоду «милой дамой» было за пределами моего понимания. Я закончила последние приготовления, которое как было сказано в рецепте, хозяйке требовалось сделать прямо на столе в шипящем воке на глазах у восхищённых гостей. В каком ещё нафиг шипящем воке? Кто, по их мнению, читает эти журналы? Минутой позже в кухню пришла эсперанца и молча принялась помогать накрывать на стол. Я тронула её руку и сказала «Мне очень жаль». Только тогда, когда все расселись за столом, я смогла рассмотреть наших соседок. То, что у них не было времени нарядиться к ужину, позволило мне многое о них узнать. Хотя, конечно, миссис Парсонс успела напудрить нос и отыскать белую шляпку. У Эдны даже шпильки были красные, по две над каждым ухом. Я даже не знала, где сейчас можно купить такие штуки. Только, наверное, в бытовых товарах. Мне почему-то хотелось думать, что Эдна нашла их на стойке рядом с фиолетовыми заколками и резиночками под орео, и воскликнула — «Взгляни, Вирджи Мэй, какие милые красные шпильки! И мой цвет!» Сама же Вирджи Мэй относилась к тем дамам, которые проходят мимо полки со спринцовками, высоко задрав нос, а потом читают лекцию о нравственности молодым людям, что продают на кассе презервативы. Эстеван, между тем, достал упаковку, в которой оказались деревянные палочки для еды. Штук 20 в целлофановом мешочке, на котором виднелись чёрные китайские иероглифы. «Счастье посудомойки!» произнёс он, протягивая каждое из нас по паре палочек. «Используйте один раз, а потом выбрасывайте». Я удивилась, откуда он узнал, что у нас сегодня именно китайское блюдо. Но потом я вспомнила, что пару дней назад пересеклась с ним в магазинчике «Лисинг», где мы с хозяйкой обсуждали нечто под названием «древесные грибы». Они упоминались в рецепте, но у меня в отношении еды свои принципы. «Посудомойка благодарит вас», — произнесла я. Луэн тем временем отодвинула свою пару палочек подальше от Дуайна Рея, который хотел наложить на них лапу, и я буквально услышала слова «выколеть себе глаза», хотя она их и не произносила. Обиженный Дуайн Рей принялся вопить, и Луэн, извинившись, отправилась его укладывать. «Это что же, палочки для еды?» — спросила Эдна, потрогав экзотический инструмент. «Забавно». Но я всё-таки, если вы не возражаете, воспользуюсь тем, к чему привыкла. И тем не менее, спасибо. Я заметила, что Эдна ест очень медленно, аккуратно и точно пользуясь вилкой. Миссис парсон сказала, что все эти глупости тоже не для неё. «Я не говорила, что это глупости», — уточнила Эдна. Остальные едоки попытались счастье с новыми приборами, прокалывая ими кусочки цыплёнка, подцепляя колечки лука и гоняя рис по тарелкам. Даже Эсперанца приняла участие в общей забаве. Эстеван сказал, что мы орудуем палочками слишком агрессивно. «Нужно держать их вот так», — объяснил он, взяв палочки так, как берут карандаши и постукивая их кончиками друг от друга. Мне так нравилась его правильная, размеренная речь. Черепашка смотрела на меня, пытаясь имитировать мои движения. «Не смотри на меня», — сказала я ей, показав на Эстевана. «Я тут не главный специалист». К столу вернулась Луэн. «Где вы этому научились?» — спросила она из Тывана. «Я работаю в китайском ресторане, поэтому так люблю эти палочки. Я и сам посудомойка». «А я и не знала», — сказала я. «И как давно вы там работаете?» Задавая вопрос, я сама удивилась, почему думала, что должна всё про него знать. Его жизнь была для меня тайной. «Один месяц», — ответил он. «Я работаю с очень доброй китайской семьёй, которая говорит только по-китайски». Зато их пятилетняя дочь говорит по-английски. Отец просит её объяснить мне, что я должен делать. К счастью, она очень терпеливая. Миссис Парсонс пробормотала, что с её точки зрения это форменное безобразие. — Не успеем мы глазом моргнуть, — сказала она, — как весь мир съедется сюда и станет болтать на своих непонятных языках. И конец Америки! — Вирджи, где твои манеры? — пожурила её Эдна. — Но это правда пускай сидят в своей грязи. Нечего приезжать сюда и отбирать рабочие места у наших людей. «Вирджи», — более настойчиво произнесла Эдна. «Я чувствовала себя так, будто села на пчелу. Если бы мама меня так хорошо не воспитала, я бы встала и велела старой змее отложить вилку и уносить задницу из нашего дома. Мне захотелось заорать. «Этот человек — преподаватель английского языка», И он приехал сюда не для того, чтобы отмывать с тарелок омлет Фу Янг и выслушивать приказы от пятилетнего ребёнка. Но Эстыван, казалось, был не слишком расстроен. И я поняла, что такие вещи он выслушивает, вероятно, едва ли не каждый день. Удивительно, что он так спокоен. Я бы уже точно убила кого-нибудь. Я бы воспользовалась этими палочками так, как только Луэн может себе вообразить. «Может быть, хотите ещё?» — спросила Луэн. «Нет, спасибо» ответила Эдна, очевидно привыкшая к роли агента по связям своей сестры с общественностью. «Вы, детки, приготовили прекрасный ужин». Эсперанца показала мне на черепашку. Она в первый раз за всё это время улыбнулась, и меня поразило то, насколько она мила, если найти с ней общий язык. Но её улыбка тут же погасла. Черепашка, взяв в каждую руку по палочке, умудрилась подцепить кусочек ананаса. Мало-помалу она двигала ананас к своему открытому рту. Но, к сожалению, палочки были длиннее её рук. Ананас на мгновение завис над её головой, а затем упал ей за спину, на пол. Мы все рассмеялись и стали её подбадривать, но она от изумления даже расплакалась. Я подхватила черепашку и усадила себе на колени. «Черепашонок, разреши рассказать тебе историю», — сказала стеван «Это южноамериканская история диких индейцев о небесах и преисподней». Миссис Парсонс чопорно поджала губы, но эстыван продолжал. «Если ты когда-нибудь соберёшься посетить преисподнюю, ты увидишь комнату, похожую на кухню в этом доме. На столе там стоит горшок вкусного жаркого с изумительным ароматом. А вокруг сидят люди. Так же, как сидим мы. Только они умирают от голода. Они болтают на своих непонятных языках. Он особенно пристально посмотрел на миссис Парсонс но им не достаётся и кусочка этого восхитительного жаркого, что для них приготовил Господь. «Как ты думаешь, почему?» «Потому что они давятся? Это их наказание?» — предположила Луэн. а для неё, естественно, это место, набитое острыми предметами и маленькими шариками еды, которыми можно легко подавиться». «Нет», — сказала Стыван. «Хороший вариант, но это не так. Они голодают, потому что у них в руках ложки с очень длинными ручками» вот такими. Он кивнул в сторону швабры, которую я забыла убрать. Этими дурацкими длинными ложками люди в аду могут достать еду из горшка, но не могут отправить её себе в рот. О как они голодны, как они ярятся и ругают друг друга, сказал он, снова поглядев на вирджи. Он явно наслаждался представлением. А теперь продолжил эстеван, заглянем на небеса. там такая же комната, как в аду, такой же стол, такой же горшок с жарким и такие же длинные, как швабры-ложки. Но люди, сидящие вокруг стола, счастливые и толстые. «Именно толстые или просто сытые?» — спросила Луэн. «Просто сытые», — уточнил Эстыван. «Сытые и довольные. А почему, как вы думаете?» Подцепив своими палочками кусочек ананаса, он протянул его через весь стол черепашки, и та... Открыв рот, ухватило лакомство, словно только что родившийся птенец.